Себастьян Фитцек. Ночь вне закона. Роман. Перевод с немецкого Эрлера. Серия иностранный детектив. Москва, Центр полиграф 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Ночь вне закона, так называется лотерея смерти, набирающая популярность в интернете. Каждый желающий сообщает имя человека, которого считают недостойным жить. Результат объявляют в символичное время 8 августа в 8.08 вечера. Теперь известны две жертвы, на которых объявлена охота. Этих людей можно не только безнаказанно убить, но еще и получить за это приз 10 миллионов евро. Беньямин Рюман, безработный музыкант-неудачник, неожиданно для себя понимает, что он один из обреченных. Попав в отчаянное положение, он вынужден продолжать участвовать в безумной игре, так как в противном случае от яда умрет его дочь.